Празднование святого мученика Павла и с ним святых мучениц Алифтины и Хионии. Эти святые мученики были родом из Египта. Схваченные, они были приведены в город Кесарию и представ пред на допросе исповедали Христа истинным Богом. За это им сожгли сперва левые ноги, затем выкололи ножами правые глаза. И, наконец, вместе с другими мужами и женами, также веровшими во Христа, их предали сожжению, от чего они и скончались. Пред этим святая Хеония была повешена на дереве и строгана по телу. Сестра ее Алифтина, напав на судью, разрушила ногами жертвенник, за что и подвергнута была беспощадным мучениям. А святой мученик Павел встал на молитву и помолился сперва о христианах, а после и о всех язычниках, чтобы они пришли к познанию Бога истинного и перестали преследовать верующих во Христа. Этую молитвою он вызвал слезы у присутствующих, после чего ему отсекли голову.